Глава девятая На обед домой Макс приехал не в два часа, как планировал, а в половине четвертого. «Лилия Петровна, вы покормили Киру?» – поинтересовался он. «Нет, она ждет вас и ваших распоряжений», – опустила глаза домработница. «Сама ждет? Или ты решила ей свою власть показать?» – повысил голос Макс. «Не забывайся!» «Нет, что вы, Максим Андреевич!» – стушевалась домработница. «И в мыслях не было». «Вот и отлично!» «Можете накрывать на стол, Лилия Петровна!» Сменил он гнев на милость. Полина Михайловна просила передать, что обедать не будет и ждет вас вечером на выставке. Макс молча кивнул. «Добрый день!» В столовую вошла Кира. Синее трикотажное платье сидело на ее изящной фигуре идеально, подчеркивая все достоинства, но не делая девушку вульгарной. «Добрый!» – отозвался Макс. Его порадовало, что Кира не вышла к обеду в шелковом халате. Девушка понимает, что к месту, а что нет. «Молодец. Сообразительная. Садись!» Кивнул он ей на стул напротив себя. Она молча села. Он чувствовал ее напряжение. «Голодная? Нет!» Отрицательно качнула она головой. В столовую вошла домработница и поставила на стол супницу. «Лилия Петровна женщина суровая, но не страшная», — улыбнулся Макс. «Есть захочешь или еще что понадобится, говори ей, сделает». «Не сделает? Скажешь мне. Я разберусь». Выразительно посмотрел он на Лилию Петровну. Домработница метнула на Киру короткий пронзительный взгляд и подала ей тарелку. «Спасибо». Кира нерешительно взяла кусок хлеба. Лидия Петровна вышла и закрыла за собой дверь. «Мегера каких поискать?» «На мигера преданная и, что самое главное, знает свое место. За это он и держит ее, как и ценит». «Ешь!» – кивнул Макс Кире. «Обедали молча». Домработница бесшумно меняла блюдо, убирала со стола. Наконец дошла очередь до чая. Черный или зеленый? поинтересовался Макс. Все равно, тихо ответила Кира. Я заварила черный, заметила домработница. Надо было спросить: завари мне зеленый с жасмином. Кира сидела неподвижно и смотрела прямо перед собой, при этом она старательно не смотрела на него. Ничего, спросить у меня не хочешь? Максим отправил в рот шоколадную конфету. «Почему вы привезли меня к себе домой?» Она подняла на него бездонные голубые глаза. «Потому что, как понимаю, идти тебе некуда. Будешь работать тут». «Кем?» В ее голосе Макс уловил испуг, и это его развеселило. «Горничной! Или не устраивает?» «Устраивает». Быстро кивнула Кира. «Но вы же ничего про меня не знаете. Может, я воровка?» «Не похоже ты на воровку», — усмехнулся Макс. «А на кого же я похожа?» Снова вскинула она глаза. «На женщину, которую сильно потрепала жизнь». «Зачем я вам?» «Потому что могу подпортить предвыборную кампанию?» «Да кто ж тебе поверит? У тебя даже документов нет». «Хочешь верь, хочешь нет, но я добрый», — усмехнулся Макс. Это прозвучало глупо. Он криво усмехнулся своим же мыслям. И правда, зачем он приволок эту девушку в дом? Просто ему стало ее жаль. Тут же и ответил самому себе. Чисто по-человечески. Напуганная до полусмерти, босая, едва одетая в холодном городе под дождем. «Что я должна буду делать?» Осторожно осведомилась Кира. «Не бойся. Любовницы не сделаю. Даже не мечтай», — рассмеялся Макс. «Будешь помогать Лилии Петровне по хозяйству?» «А потом?» «Что потом? Если хорошо проявишь себя, возможно, повышу тебя до домашнего секретаря». Домработница вошла бесшумной поступью и разлила чай по чашкам пододвинула Максу вазочку с миндальными сухариками и тихо удалилась. «У меня нет документов», — напомнила Кира. «Предлагаешь мне их тебе сделать?» — отхлебнул чай Макс. «Нет». «Тогда зачем об этом говорить? Ты сама можешь их восстановить?» «Подозреваю, что нет». «Мне кажется, или ты очень боишься того, от кого бежала полуголая по темным улицам?» «Да, боюсь», — призналась Кира. «И кто же это? Твой любовник?» Или муж? Муж. И давно вы женаты? Месяц. Ты немногословна. Рассказывать нечего. Кира смахнула со щеки слезу. Стало быть, медовый месяц не удался. Кивнул Максим. Всякое в жизни бывает. Как же ты вышла замуж, не узнав человека как следует? Кира молчала. Москвичкой стать захотелось? Продолжал допытываться Макс. Нет, я просто ошиблась. «Думала, что знаю его. Мы встречались два года...» «И ни одного тревожного звоночка?» — удивился он. «Нет. Или я просто не услышала их?» — призналась Кира. «Я любила его. Думала, и он меня любит». «Знаешь, как говорят? Бьет, значит, любит». Максим пододвинул Кире вазочку с сухариками. «Попробуй». «Это полная чушь!» — резко ответила девушка. «Да, все мы умны задним умом». «Согласился Макс. «Возможно, я помогу тебе с документами. «Сейчас мне некогда. «Потом. «Но это будет зависеть от тебя. «Как поведешь себя и как проявишь». «Да, мой господин», — криво усмехнулась Кира. «Я все поняла, мой повелитель». «А ты странный язык», — прищурился Макс. «Откуда я знаю, как должна вести себя, чтобы угодить вам?» «Мне угождать не надо. «Просто выполняй свои обязанности, как положено. «О них тебе расскажет Лилия Петровна». «Но и дерзить мне не советую. Я не твой муж бить не стану, но на улицу вышвырну в том, чем тебя подобрал. В халате и басую. Не посмотрю на погоду». «Я поняла». Тихо ответила Кира, и ее покорность неприятно царапнула Макса. Покорность граничила с обреченностью. Он поставил девушку на место, дал ей понять, кто тут хозяин. И в очередной раз доказал, что все мужики – козлы. Чем сейчас он отличается от ее мужа-садиста? Да практически ничем. Макс понял, что злился сам на себя.